Студенты города зашагали по улице, запев старую песню Крестаноссов Старик с гор. Хемф будет гордиться совершённым нами подвигом, горько заметил Олтер. Ему никто не ответил. Олтер посмотрел назад и увидел, что Триестрам отстал на несколько шагов. Он растерянно смотрел на коновь, где оставил плащ. Булыжник валялся рядом, но плащ исчез. Украли — воскликнул Тристром. Лицо у него стало цвета воска. Его плащ был таким потрепанным, и Уолтеру казалось, что из-за этого не стоит так расстраиваться. Он сказал приятелю. — Тристром, за десять пенсов ты сможешь купить себе другой плащ. — Десять пенсов? — У меня есть как раз десять пенсов, но я должен продержаться на них до конца года. Уолтер был поражен. — Ты хочешь сказать, что должен прожить? на такую крохотную сумму да это не так просто, но я смогу прожить на эти деньги. Многие в Оксфорде живут на пенни в неделю. Разве тебе это не известно? Я знаю, что многие вольнослушатели должны брать работу, чтобы продолжить здесь учёбу. Да, чтобы подработать немного денег. Но не стоит так волноваться. Никто из нас ещё не умер. Он улыбнулся Уолтеру Мне приходится немного труднее, чем остальным, потому что нужно кормить ещё кое-кого. У меня есть ручной барсук. Барсук? И ты держишь его у себя дома? Он мне достался во время травли барсуков. Собаки вытаскивали его из ящика три раза, и я понял, что следующее нападение он не выдержит. Ему переломали передние лапы. И из пасти лилась кровь. Барсук был наполовину прирученный и мне. Но, может, мне это показалось, что зверь молил меня о помощи. Это очень жестокий спорт, и я не мог спокойно стоять и смотреть, как убивают беззащитное животное. Я попросил, чтобы хозяева оттащили своих собак. Вокруг меня началась ругань, и мне пришлось ударить букмекера, А потом удалось забрать у них умирающее животное. Тристром снова улыбнулся. Эта храбрая самочка. Я назвал её Бадице. Но где же ты её держишь? В своём углу на чердаке. Она почти не может передвигаться из-за сломанных лапок. Я приношу ей всё, что могу достать съедобного. Когда я на чердаке, она всегда ползает за мной и спит рядом на соломе. У Олтора в кошельке было пусто, и ему, чтобы получить очередную сумму, требовалось посетить отца Фрэнсиса. Он заведовал казной в колледже Святого Фрайдасвайда и выдавал Олтору 2 шилинга первого числа каждого месяца. "Ты сейчас богаче меня на целых 10 пенсов", признался он Тристрому. Я не прошу мне помочь, но мне придётся обойтись без плаща. Но ты пострадал освобождая наших товарищей, начал протестовать Уолтер. Мы должны собрать деньги, чтобы компенсировать тебе потерю. Ничего я обойдусь, Тристрам покачал головой, а потом улыбнулся. Может, мне повезёт и зима будет мягкая. Студенты почти все покинули улицу, и Уолтер почувствовал, что им не стоит тут больше оставаться, потому что горожане мрачно на них поглядывали.